«Гости!» Мири задумчиво рассматривала вид, открывающийся через голографический экран в ее каюте. Сейчас ей надо было размышлять о том, какие переделки она попадала в последнее время. Все происходящее было так или иначе связано с молодым разумным Аром Тёмом. Этот странный разумный вызывал у ее души целую бурю чувств. Но что бы она ни делала, все получалось наоборот. Сейчас, размышляя о том, что произошло в последнее время, девушка отлично понимала, что именно по ее вине пострадала ссора Траулин. Эта маленькая девчушка из народа слаксов привлекала полуаграфку своей непосредственностью и наивностью, особенно тогда, когда она пыталась эмоционально защитить этого парня. Девушка сумела ей объяснить свои чувства и то, что когда-то сделала ошибку — и почти склонила ее на свою сторону, когда произошла беда. Неизвестные твари, имеющие отношение к убийцам из клана теней, напали на эту девочку Сору, чтобы добраться до капитана корабля. На самом деле они хотели добраться именно до самой Мири. Просто одна из их попыток провалилась, когда капитан сумел понять, что тот подозрительный заказ, который ему предлагают, больше похож на ловушку, чем на реальный заказ. Поэтому эти твари решили действовать кардинально. Девочку успели спасти благодаря предчувствиям Харука, который успел вовремя и защитил ее, но она получила тяжелое ранение. Сейчас, когда Мири пришла из ее палаты, где ссора постепенно приходила в себя после лечения, она корила себя за то, что произошло за последнее время. Она пыталась найти общий язык с Саром, но все получалось только хуже. Понимая все это, она также понимала и то, что ей надо что-то менять, либо в своем поведении, либо в своем отношении к окружающим. Сейчас, когда капитан корабля был заведен до крайности, Он мог сделать вещи, о которых, может быть, потом когда-либо пожалеет, но вряд ли он в этом признается. Она уже поняла, что он собирается избавляться от гостей корабля. Этими гостями была она и те креаты, которые охраняли ее. Посоветовавшись с ними, Мейри поняла, что они также не смогли достичь своей цели, ради которой прибыли на этот корабль. Пытаясь тереться в доверие к капитану, они предлагали ему самые разные варианты отношений. Но по какой-то причине этот разумный Ар оказался очень недоверчив. Видимо, когда-то и сами Криатова умудрились где-то перейти ему дорогу. Девушка медленно принялась расчесывать роскошную гриву волос, глядя в зеркало, занимающее где-то половину каюты. Мысли бродили далеко. От нее далеко. Где-то рядом с капитаном этого странного корабля. Он окружил себя странными разумными, которые-то и в жизни, может быть, существовать бы сами не смогли. Но рядом с ним они словно расцветали. Он давал им какую-то энергию, какую-то силу, и они могли раскрыть свой истинный потенциал. Благодаря этому экипаж действовал с великолепной эффективностью. Взять хотя бы этих големов. Кто раньше про них знал? Кому они были нужны? Ну, живут себе там, на заброшенной станции, и пусть живут. Но он нашел их и доставил в Содружество. Дал кров и заботу. И теперь у него, наверное, самая мощная штурмовая группа в Содружестве. Эти громилы, вооруженные тяжелым оружием, спокойно могли в прямом столкновении разобрать на запчасти даже штурмовых дроидов. А уж про обычных разумных и говорить-то нечего. А выкупленные из рабства военной конфедерации Делус, они тоже на способны. По сути, это же модифицированные мини-големы, и сейчас они все преданы ему. Только за то, что он не ушел от них, не отвернулся, а спас их из плена. Всех, даже техников. Одна она и ее охрана были на этом корабле словно чужие. Даже эта девушка, которую изменило сообщество и отси Айла, сейчас была на этом корабле роднее, чем они. Последний раз, когда Мири ее видела, Айла весело болтала с Авророй, с женщиной-големом. Раньше такого не было. Раньше эта девочка даже не выходила из своего помещения. Все это навевало очень нехорошие мысли Мири. Но у нее осталась одна маленькая надежда — ссора. Эта девочка, которая сейчас пришла в себя, могла ей помочь. Ведь по своему образованию Мири была аналитиком, и на корабле ее могли использовать. Ее знания и опыт могли пригодиться капитану. Но кто ему об этом мог доказать? Сама Мири? Нет, он ее просто слушать даже не станет. А вот ссора. Эта маленькая девочка имела на него значительное влияние. Может, ей удастся ему что-то доказать. Но для этого нужно было, чтобы она поправилась. У девушки еще тлела небольшая надежда, что, посещая каждый день ссору, она сумеет ее уговорить помочь. И сейчас она снова собиралась к ней. Глядя на себя в зеркало, девушка просто пожала плечами. Все равно ей было нечего делать на этом корабле. Почему бы не стать сиделкой в госпитале? Креаты. Ранира словно ураган ворвалась в свою каюту. В приступе неконтролируемой злости она сорвала с себя плащ и бросила его на кровать. Сжимая кулаки, она с большим трудом перевела дух и попыталась прийти в себя. Девушка уже не могла контролировать своих эмоций. Они так старались, пытались войти в доверие к этому странному разумному Арутему. Но ему все было не так. «Зачем он приближал к себе этих странных существ, големов? Ведь рядом есть бойцы, которые считаются лучшими в галактике!» С трудом сдерживая новый взрыв эмоций, девушка принялась мерить шагами каюту. Ранира и двое ее товарища старались изображать дружелюбие и пытаться найти общий язык даже с экипажем. Но у них ничего не получалось. Сейчас она отлично понимала то, что происходящее с ней — Нестабильные эмоции имеется в виду – это ненормально. Она пыталась проанализировать происходящее вокруг и найти этот самый раздражитель, который так выводит ее из равновесия. Но она никак не могла его определить. Единственным вариантом помощи в поисках подобного раздражителя были медитации. Только в состоянии полной отрешенности от окружающего мира девушка могла попытаться найти раздражитель. Немного успокоившись, Ранира предупредила своих товарищей о том, что начинает заниматься медитацией, и чтобы ее не беспокоили. Приняв необходимую позу для медитации, Ранира постаралась отрешиться от всего происходящего вокруг. Сейчас у нее могло получиться, так как теперь она не переживала за состояние ссоры, которое привязалось в последнее время. Медленно и плавно она продолжала повторять кодовую фразу, которая должна была помочь ей с медитацией. Постепенно ее ощущения стали притупляться, ее сознание стало уплывать и удаляться от физического тела. Ей удалось через некоторое время полностью выйти из своего тела и застыть прямо над ним. Это ее немного удивило. Дело в том, что раньше, когда она медитировала в храме, ей удавалось отдаляться от тела практически на орбиту планеты. Преподаватели говорили, что она одна из лучших медиумов этого потока. Но здесь, в этом странном корабле, подобное было просто невозможно. Создавалось впечатление, что сам материал корабля не позволял ей удаляться далеко от собственного тела, словно изолируя ее от окружающей среды. В некотором случае она была согласна с тем, что это очень удобно, так как неизвестно, что бы произошло с ней, если бы корабль находился в гиперпространстве. Да и возле этой планеты, Тормарана, эта защита очень хорошо себя показала, защитив псионов от воздействия аномалий системы. Но сейчас у нее возникли опасения в том, что именно из-за этих защитных свойств корабля она может не заметить тот раздражитель, который так выводил ее из себя. В этом была огромная проблема. Ведь рыцарь не должен быть подвержен эмоциям, потому что подверженный эмоциям креат — это черный креат. А черные креаты — это отбросы общества, маньяки и убийцы. Такой становиться она не хотела. Именно поэтому ей было просто необходимо найти этот раздражитель и ликвидировать его. Но стоило ей только подумать о раздражителе, как перед глазами появлялось лицо капитана корабля. Его странные изумрудные глаза, которые смотрели прямо в душу. Его насмешали взгляд, когда она пыталась доказать ему необходимость участия креатов в жизни экипажа. Создавалось впечатление, что она разговаривает со своим дедушкой. У нее были такие моменты в жизни. Когда она, маленькая девочка, подходила к своему дедушке, и пыталась ему рассказать о своих огромных проблемах. Он с таким же взглядом внимательно выслушивал, кивал головой и пытался ей что-то объяснить. Естественно, что ее проблемы были важнее для нее. Но дедушка не оставлял своих попыток, пытаясь ей объяснить, что проблема одного индивидуума не такая уж и большая. Но как объяснить это маленькому ребенку? Тогда дедушка принимал ее сторону и старательно доказывал даже ее родителям, что у нее очень большая проблема, и ей очень нужна помощь. Поэтому девочка обожала своего дедушку за то, что он всегда у нее был. Но этот его насмешливый взгляд и легкая улыбка, с которой он выслушал ее проблемы, навсегда отпечаталась в ее мозгу. И сейчас, когда она видела точно такое же выражение лица и глаз у капитана, забытое ощущение присутствия мудрого и доброго дедушки вернулось к ней. Она понимала, что так не должно быть, ведь Артем не является ее дедушкой. Но ощущение того, что он гораздо старше ее и гораздо мудрее, с каждым разом все больше усиливалось. Когда-то, еще в храме перед отправкой на это задание, Она слышала странный разговор мастеров. Тогда они предполагали, что тот, кому они направляют детей на обучение, гораздо старше, чем выглядит. Тогда это ей показалось глупостью, да. Но сейчас, общаясь с этим самым разумным, она понимала то, что, возможно, это было далеко не глупостью. Слишком уж странное поведение было у этого разумного. То он, словно древний и мудрый старик, может давать ответы на вселенские вопросы. То внезапно он становится, словно молодой и неопытный креат, подверженный неконтролируемым всплескам эмоций, когда тот готов кидаться на своего противника за любое неправильно сказанное слово. А то он хладнокровный и опытный убийца, четко оценивающий силы и возможности противника, а также его слабости. Создавалось впечатление, что в этом разумном объединились несколько абсолютно разных существ, имеющих разный возраст. И он так часто мог между ними переключаться, что ранера просто терялась. Помогало только одно то, что ее товарищи Хигул и Траган оказались меньше нее подвержены всплескам эмоций. Внезапно у девушки мелькнула догадка. «А что, если этот раздражитель действует только на нее?» И этим раздражителем действительно был сам капитан. Девушка едва не упала сверху на собственное тело и не потеряла свое состояние от решенности. — Как же так? Почему он так может на нее влиять? Внезапно в памяти девушки всплыла ехидная улыбочка Соры, ее прозрачные намеки на то, что интерес рыцаря-креатора Нира уже перестал быть чисто профессиональным, а стал больше личным. — Неужели девочка права? Иронера и теперь интересуется этим разумным только в личных целях. Но зачем? Ведь он, по своей сути, принадлежит абсолютно другому виду. Надо уточнить, девушка вздрогнула. Последние слова возникли сами у нее в голове. Что она должна уточнить? Уточнить, возможно ли построение каких-либо отношений между креатом и представителями его вида. Ранира стала терять концентрацию. Ее астральное тело начало размываться в пространстве и опускаться ниже к физическому телу. «Зачем я должна это узнавать? У кого?» «У медиков. Ведь проще всего узнать это у медиков. Капитан ведь проходит медицинское обследование, как и все члены экипажа». «Кто ты?» — переспросила растерянная девушка сама у себя. «Почему ты даешь мне такие странные подсказки?» «А ты сама не догадалась? Неужели так сложно понять, кто я? Я — это ты. Я то, что ты старательно прятала все это время от себя самой. Спроси у самого Артема, кто я. Он сможет тебе рассказать больше, чем все твои мастера вместе взяты. Ты черный креат. И пряталась во мне?» Девушка попыталась решительно очистить свой мозг от присутствия непонятного существа — Ведь если это правда, ее догадка, что с этим существом можно бороться как с инфекцией, то... «Да, меня еще никогда не называли инфекцией. Неужели ты настолько глупа? Я — это ты, но только без различных запретов. Я признаю свои эмоции и не отказываюсь от них. Если бы ты не держала эти эмоции под запретом, то ты бы сейчас отлично знала и понимала то, что ты ощущаешь». Посмотри внимательно на Ара, что ты видишь? Девушка попыталась сосредоточиться на образе капитана. Его странные изумрудные глаза, которые словно затягивали. Его добрый и насмешливый взгляд. Его веселая и в то же время слегка насмешливая улыбка. Его немного хрипловатый голос. Когда он пытается спокойно, но тихо что-нибудь доказать, он как-то так начинает странно звучать. что его хочется слушать вечно. Девушка почувствовала, как от этих мыслей по ее телу прошла волна тепла. Ей хотелось прямо сейчас пойти и поговорить с капитаном. Неважно о чем. Главное поговорить. Услышать этот голос. Увидеть эти самые глаза. «Ну вот. А я тебе о чем говорю?» Снова ожило в ней что-то непонятное. «Сейчас-то ты видишь, что это твои мысли?» что это твои желания, видишь? Вижу, была вынуждена признать девушка. Что же мне теперь делать? Меня же отлучат от ордена. Я становлюсь черным креатом. Ой, ты дура, словно вздохнула в ней это непонятное существо. Кто тебе сказал такую глупость? Чем отличается черная креата от обычных? Они не контролируют свою ярость, свою ненависть. Они поглотили их до корней волос. Поэтому они опасны для общества. Именно поэтому их приходится уничтожать. Потому что они становятся неподконтрольны ордену. А то, что ты сейчас чувствуешь, это не ненависть. Не зло. Это обычная привязанность, которую иногда некоторые разумные называют любовью. С каких это пор такие чувства, как радость, грусть, любовь, в конце концов, стали признаками черного креата? Что за глупости вам вбивают в этом ордене? «Прекрати — Прекрати! Девушка пыталась зажать голову руками, чтобы закрыть свои уши и не слышать больше этого голоса. — Прекрати мне это говорить! Я не желаю этого слушать! — Не хочешь слушать? — удивилось существо в голове. — Тогда не слушай! Выброси своей головы этого странного разумного! Выброси из памяти его глаза, его голос, его внешность! «Забудь о его существовании!» «Не могу!» — словно маленькая девочка вскликнула Ранира. «Он словно не отпускает меня!» «Хочешь узнать правду?» — как-то странно и тихо спросила у нее это существо. «Настоящую правду. Как он относится к тебе?» «Хочу!» — так же тихо ответила девушка. «Но боюсь!» «Так спроси у него сама!» Так же спокойно и тихо предложило ей существо. Спроси и увидишь. Если он отпустит тебя, значит, для него важнее твое решение, чем свое собственное. Но если ты уйдешь, не узнав ничего, то ты навсегда его потеряешь. И никогда не сможешь сюда вернуться. Ты ведь понимаешь, почему ты так нервно стала реагировать на попытки Мири помириться с ним? «Почему?» — решила уточнить Ранира. Ведь мне все равно. А ты сама веришь в то, что сейчас говоришь? Девушка показала, что она услышала, как усмехнулось это существо. Что-то ты как-то неуверенно об этом говоришь. Скорее всего, ты пытаешься сама себя обмануть. Но меня-то ты не обманешь. Ведь я это ты. Твои чувства, которые ты сейчас не можешь контролировать, говорят сами за себя. А то, что ты пытаешься их задавить, одеть на них ошейник и приковать к стене цепями, говорит о том, что как раз ты их и не контролируешь. Так что мне делать? Растерянная девушка уже не знала, как ей поступать. Кому я теперь нужна такая? Все-таки ты дур. Тяжело вздохнуло существо в голове девушки. Вспомни о том, о чем мы говорили с ссорой. Девушка тебе четко давала понять, что она не против того, если у вас с Аром Темом будут отношения. И если они у вас будут, то тогда ты сможешь выполнить задание Ордена. Об этом ты подумала? Нет, слегка растерянно ответила девушка, пытаясь понять то, каким образом она может выполнить задание Ордена, построив личное отношения с этим странным разумным. Как ты себе это представляешь? «Да все очень просто!» — по ощущениям Ранира улыбнула существо. «Если ты станешь частью его семьи, то он сам будет обучать тебя своему стилю боя. А ведь именно за этим ты сюда и прибыла!» «Но что мне надо будет делать, когда он закончит обучение?» Душа девушки металась, пытаясь найти выход. «Мне же придется возвращаться в Орден, и я не смогу остаться с ним!» А вот это ты сможешь решить потом. Существо словно пыталось погладить ее по голове, стараясь успокоить. Живи сейчас и здесь. А что будет потом, будет видно. Видимо, решив так закончить с ней беседу, существо растворилось в неизвестности. Ранира попыталась еще несколько раз вызвать его, но у нее ничего не вышло. Наступила пора заканчивать медитацию. Сосредоточившись, девушка вернулась обратно в свое тело. Аккуратно размяв затекшие мышцы, она подошла к синтезатору пищи и взяла стакан с питательной смесью. Присев на свою кровать, Ранира задумчиво принялась вертеть в руках прозрачный пластиковый сосуд с напитком. Ей было о чем подумать. Это странное эфемерное существо, которое проявило себя во время медитации, Заранее заронила душу рыцаря креата сильное сомнение по поводу правильности поведения рыцарей в отношении всех эмоций. Если черные креаты проявлялись именно в двух эмоциях — ярости и ненависти, то почему надо блокировать все остальное? Ведь от них нет никакого вреда. Но также девочка понимала, что если она вздумает задать подобный вопрос кому-либо из мастеров ордена, то может навлечь на себя очень сильный их гнев. Размышляя о том, что теперь ей делать, она сделала вывод, что ей все равно придется пообщаться со своими товарищами. Но она не собиралась им рассказывать ни о результатах медитации, ни о том, что во время медитации общалась со своим вторым «я». Подобное могло бы стать для нее приговором. ведь насколько она знала, ее товарищи происходили из старинных родов рыцарей креатов, их отцы и деды были мастерами ордена, и вся их жизнь, их существование были связаны с орденом. Эти хоть и молодые рыцари креаты могли спокойно решить, что она переместилась на сторону черных креатов и ее нужно ликвидировать. И они бы это сделали, несмотря на все дружеские чувства друг к другу. Поэтому она собиралась им сказать, что придумала, каким образом уговорить капитана заняться с ней обучением. Для этого ей будет необходимо изобразить влюбленность и таким образом заставить его поверить в то, что она хочет остаться с ним. Тогда у него просто не останется никакого выхода, кроме как обучать ее древнему искусству закрытого стиля ордена. Тщательно проработав свою легенду, которую она собиралась выложить своим товарищам, она вызвала их в свою каюту. Хигол и Траган сразу же пришли к ней. Как оказалось, они тоже были обеспокоены тем, что у них до сих пор ничего не получалось. Предложив им свою идею, Раннера старалась сохранить каменное выражение лица. Видимо, ей это удалось, потому что Хигул заметил, что с таким бесстрастным лицом она ничего не добьется. Ей просто не поверят. Когда она сказала, что это сейчас, она не собирается никого убеждать в своей влюбленности, так как они напарники и отлично понимают и знают, что происходит. А с капитаном она будет себя вести совершенно по-другому. Тогда парни согласились с ней, сказав, что у них просто нет другого выхода. Она на высказанную Ранира о о том, как отреагируют мастера и магистр ордена, если узнают о происходящем, Драган заявил, что заранее предупредить через своего отца руководство Ордена о разработанном им плане. Поэтому с этой стороны им не стоит ожидать никаких проблем. Если руководство Ордена будет в курсе происходящего, то никаких претензий к ней у них не будет. Еще немного посовещавшись о том, какие еще меры они могут предпринять... Рыцари разошлись по своим каютам, оставив девушку одну разрабатывать план по внушению капитану мысли о ее влюбленности в него. После этого малого совета Ранере пришлось принять душ, так как она ощущала себя словно вымазанной в дерьме. Ей пришлось нагло врать своим товарищам, чтобы достичь нужного результата. Но только одно оправдывало это поведение. То, что в древних манускриптах Ордена, она действительно находила упоминание о том, что некоторые рыцари-креаты позволяли себе подобные действия для достижения высшей цели. После душа девушка быстро перекусила и легла отдохнуть, так как события этого дня полностью вымотали ее. Ей нужно было отдохнуть как следует, так как завтра ей предстояло очень много работы.